Глава 60 По сидел в лендровере. Парковка была пуста. Все погружено во тьму. На миг он даже подумал, что сегодня ресторан закрыт. Даже самый заядлый гурман вряд ли рискнул бы сунуться в сливу и терн в такую погоду. Но, вспомнив предупреждение метеорологического управления об отключениях электроэнергии, присмотрелся повнимательнее. Свет все-таки горел тусклый и мерцающий. Ресторан зажег свечи. Он был открыт. Сейчас или никогда. По вышел на мокрый гравий, прикрыв рукой лицо. Такой яростный хлестал дождь. Добежал до входной двери, встал под навесом, дававшим какую-то защиту от непогоды, заглянул в темное окно. Джаред Китон сидел за столом один. Он был при полном параде. Бледно-голубой костюм, укороченный воротник, доходивший до шеи. По вспомнилось, что он назывался воротником-стойкой. Китон потягивал вино из бокала и читал что-то вроде меню. Подняв глаза и увидев По, он не удивился и даже как будто обрадовался. «А, По!» — сказал он с добродушной улыбкой и поманил его внутрь. «Ну, наконец-то! А то я уж начал волноваться!» Хотя По и вымок до нитки, во рту у него пересохло. Он попытался прочистить горло и зашелся приступом колючего кашля, а заодно осмотрелся. В углу стоял официант в безукоризненной униформе. Не считая него, во всем ресторане их было только двое. «Обедаешь один, Джаред!» Голос По прозвучал хрипло. Он взял с ближайшего стола бутылку воды Открыл, поднес к губам и сделал большой глоток. Китон по-прежнему улыбался. «Не смущайся, приятель!» Он пододвинул к По пустой бокал. «Хочешь пить, так выпей вина!» По продолжал пить из бутылки. Китон поднял руку и подошел официант. «Джейсон, наполни стакан сержанта По, пожалуйста!» «Да, шеф-повар Китон!» Джейсон наполнил бокал белым вином. По к нему не прикоснулся. Китон пожал плечами. Он обвел взглядом заляпанные грязью джинсы и хлюпающие ботинки По, его прилипшие к колбу волосы и дождевую воду, стекавшую с одежды на каменный пол. «Кажется, ты слишком уж пренебрегаешь нашим дресс-кодом, сержант По». Пару секунд, выдержав взгляд собеседника, Китон ухмыльнулся. «Расслабься. Я шучу». Сегодня у нас личное мероприятие. Только ты и я. Так что приходи в чем хочешь. Он указал на стул напротив. По выдвинул стул и сел. бумажной салфеткой смахнул с волос капли дождевой воды. Китон смотрел на него в ошеломленном молчании. И когда По замер, вновь жестом подозвал официанта. «Передай шеф-повару, чтобы готовил ужин для двоих». Даша в повар Китон. И официант вышел из зала. Я не собираюсь тут оставаться, Китон. Отрезал По. Ты хочешь поговорить со мной, да? По кивнул. Тогда тебе придется со мной поужинать. Я отказываюсь разговаривать натощак. По не ответил. Я так понимаю, ты недавно здесь обедал? Да. Что ж, смею тебя заверить. То, что ты ел в тот день, ничто! по сравнению с тем, что ты попробуешь сейчас. Моя давняя наставница, шеф-повар Жигадо, приехала из Парижа, чтобы сегодня вечером приготовить для меня роскошный ужин. Я заслужил это удовольствие. По нахмурился. Все пошло не так, как он ожидал. Хорошо, но только одно блюдо. Пятнадцати я не выдержу. Решено». Китон улыбнулся очень искренней улыбкой. «Почему?» — Китон выставил ладонь вперед. «После того, как мы поедим, сержант По. После того, как мы поедим». По сдался. Китон явно не собирался уступать. Не сейчас, когда ему было так весело. Вздохнув, По сделал глоток вина. Он не особенно любил этот напиток, поэтому сомневался, что ему хватит вкуса отличить хорошее вино от превосходного. Это показалось ему вполне нормальным. «Где ты его купил?» — спросил Поп, просто чтобы о чем-нибудь поговорить. «Мой поставщик приобрел его на французском винограднике почти десять лет назад. Оно недешево ему обошлось, но что-то хорошее редко обходится дешево». По не смог придумать достойного ответа, и они погрузились в тревожное молчание. Китон заговорил первым. «Знаешь, чего мне больше всего не хватало за последние шесть лет, сержант По?» «Дочери!» Китон улыбнулся и покачал пальцем. «Свежесрезанных цветов!» Он закрыл глаза и глубоко вдохнул. «Они освежают комнату. Ты со мной согласен?» По обвел глазами обеденный зал. В жутком свете свечей цветы было плохо видно, но их было много. Он не помнил, чтобы их было так много, когда они с Брэдшоу здесь обедали. А из-за все более эксплуататорского законодательства о детском труде они обходятся на удивление дешево, — добавил Китан с улыбкой и сделал еще один глубокий вдох. «Аромат страдания?» «Прекрасная метафора сегодняшнего дня. Тебе так не кажется, сержант По?» Прежде чем По успел ответить, дверь кухни открылась. «Ах, отлично! Вот и первое блюдо!» Официант внес два медных горшка, в которых что-то шипело и булькало. «Думаю, тебе понравится!» «Это певчая птица под названием «Арталанская овсянка». Шеф же гада лично привезла их из Парижа и меньше пятнадцати минут назад утопила в бренде.